Священник Георгий Флоровский «Богословие отцев церкви. Византийские отцы V-VIII веков». Из чтений в Православном Богословском институте в Париже. Париж, 1933 год. Второе. Репринтное издание. Протерей Георгий Флоровский «Восточные отцы».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 страница. Содержание на странице 3. 1. Римскими пути византийского богословия. Страница 5. 2. Римскими Святой Кирилл Александрийский. Страница 43. Глава 1. Житие. Страница 43. Глава 2. Творение. Страница 50. Глава 3. Богословие. Страница 52. Глава 4. Домостроительство. Страница 60. Третья римскими. Блаженный Феодорит. Страница 74. Глава 1. Жизнь. Страница 74. Глава 2. Сочинение. Страница 82. Глава 3. Исповедание. Страница 88. Четвертые римскими. Корпус Ампоис. «Ариопагитикум» – страница 95-я. Глава 1. «Характер памятника» – страница 95-я. Глава 2. «Пути богопознания» – страница 101-я. Глава 3. «Миропорядок» – страница 110-я. Глава 4. «Богослужение» – страница 115-я. Пятое «Римскими» писатели VI и VII веков. Страница 118. Глава 1. Леонтий Византийский. Страница 118. Глава 2. Полемисты VI и VII веков. Страница 128. Глава 3. Сборники. Страница 132. И глава 4. Песнописцы. Страница 135. VI вельскими. О цей аскеты. Страница 140. Глава 1. Начало монашества. Страница 140. Глава 2. Духовные беседы. Страница 146. Глава 3. Памятники IV-VI веков. Страница 161. Глава 4. Преподобный Иоанн Лествичник. Страница 179. Глава пятая. Преподобный Исаак Сирин. Страница 185-я. Седьмое. Римскими. Преподобный Максим Исповедник. Страница 195-я. Глава первая. Житие и творение. Страница 195-я. Глава вторая. Откровение. Страница 200-я. Глава третья. Бога-человек. Страница 210-я. Глава четвертая. Путь человека, страница 219. Восьмое римскими. Преподобный Иоанн Думаскин, страница 228. Глава 1. Житие и творение, страница 228. Глава 2. Богословская система, страница 231. Глава 3. Защита святых икон, страница 247. Библиография, страница 255. Конец содержания. Первое Римскими пути византийского богословия, страницы с 5 по 42. Первое Различать грани периодов в текучей и непрерывной стихии человеческой жизни очень нелегко. И вместе с тем, с непосредственной очевидностью, открываются несоизмеримость меняющихся исторических циклов. Вскрываются новые темы жизни, сказываются в действии новые силы, образуются новые духовные очаги. Уже по первому впечатлению можно сказать, конец IV века обозначает какую-то бесспорную грань в истории церкви, в истории христианской культуры. Условная эта грань можно определить как начало византизма. Никейский век замыкает предыдущую эпоху, и если не из Константина, то во всяком случае из Феодосии начинается новая эпоха. При Юстиниане она достигает расцвета, своего акме. Неудача Юлиана отступника свидетельствует об упадке языческого эллинизма. Начинается эпоха христианского эллинизма. Время, когда пробуют строить христианскую культуру как систему, и вместе с тем это время болезненной и напряжённой духовной борьбы. В спорах и тревогнениях раннего византинизма не трудно распознать единую, основную и определяющую тему. Это христологическая тема. И в то же время тема о человеке. Можно сказать, в христологических спорах в действительности обсуждалась и решалась антропологическая проблема. Ибо спор шёл о человечестве спасителем, о смысле восприятия единородным сыном и словом человеческого естества, и тем самым о смысле и пределе человеческого подвига и жизни. Может быть, именно поэтому христологические споры получили такую исключительную остроту и затянулись на 3 столетия. В них вскрывалась и обнажалась вся множественность непримиримых и взаимно исключающих религиозных идеалов. Закончились эти споры, великой культурной исторической катастрофой, великим отпадением Востока. Почти весь негреческий Восток оторвался, выпал из церкви, замкнулся в ересь. Страница 6. Второе. Нужно помнить, Тринитарные споры IV века имели прежде всего христологический смысл. Великие отцы этого века, исходя из сотериологических упований и предпосылок, с полной очевидностью показали, что вера во Христа как Спасителя предполагает исповедание в нём и полноты божества, и полноты человечества. Ибо только в таком случае во Христе действительно совершилось великое воссоединение Бога и человека и открылся путь к обожению, в котором отцы видели и смысл, и цель человеческого существования. Таков был христологический итог 4 века. Однако оставалось неясным, как должно мыслить и описывать единство Бога человеческого лика. Иначе сказать, как соединены во Христе Божество и человечество. Этот вопрос со всей остротой был поставлен уже Аполлинарием, на него он не сумел ответить. Аполлинаризм можно определить как своеобразный антропологический минимализм, самоуничижение человека, гнушение человеком. Человеческая природа не способна к обожению. В боже-человеческом единстве человеческое естество не может остаться неизменным, не может остаться самим собою, оно сосуществует с божеством словно и ум в человеке исключается из этого соединения. Для противников Аполлинария основным было именно его учение об этом сосуществолении. Аполлинаристов опровергали прежде всего как синусиастов, и преодоление аполлинизма означало реабилитацию оправдание человека. В этом весь смысл копадкийской полемики с Аполлинарием. Однако в этой антропологической самозащите можно было потерять чувство меры, впасть в некий антропологический максимализм. Это случилось с противниками Аполлинария из антиохийской школы, отчасти с Диодором и особенно с Феодором. Для них стал распадаться образ Христа. С особенной настойчивостью они утверждали самостоятельность человеческого естества во Христе. И этим слишком приближали Бога-человека к простым людям, к только людям. Этому благоприятствовал дух восточного аскетизма, прежде всего волевого, часто разрешавшегося в чисто человеческий героизм. Не случайно идеологические, если и не генетические связи этого восточного богословия с западным, пелагианством, родившимся тоже из духа волевого аскетического самоутверждения и обернувшегося своеобразным гуманизмом. В конце концов именно гуманизмом соблазнилась и вся антиохийская школа. Этот соблазн прорвался в несторианстве. И в борьбе с несторианством обнаружилась вся неясность и неточность тогдашнего христологического языка, то есть не твёрдость всего строя христологических понятий. Страница 7. Слова путались и двоились, и увлекали за собою мысль. У слова есть своя магия и власть. Снова потребовалось великое напряжение аналитической мысли, чтобы выковать и вычеканить понятия и термины, которые не мешали бы, но помогали познавать и исповедовать истины веры, как истины разума, чтобы стало возможно без двусмысленности и противоречий говорить о Христе, Боге-человеке. Эта богословская работа растянулась на два века. Критика несторианства, развитая святым Кириллом Александрийским, не убеждала, но смущала восточных. Не потому, что все они действительно впали в несторианскую крайность, а потому что боялись крайности противоположной. Нужно признаться, святой Кирилл не умел найти бесспорных слов, не дал отчётливых определений. Это не значит, что его богословский опыт был смутным и двусмысленным, но с богословской прозорливостью Он не соединял того великого дара слова, которым так отличались великие кабадкийцы. Слов у святого Кирилла явно не хватало. И по роковому историческому недоразумению он связал своё богословское исповедание с беспокойной формулой: миафисис теои логои сас аркомене. Это на греческом языке в русский перевод, к сожалению, нет. Он считал её словами великого Афанасия, и в действительности это была формула Аполлинария. Иначе сказать, в Александрийском богословии не оказалось средств для преодоления антиохийских соблазнов, и не оказалось сил для самозащиты от собственных соблазнов. Это открылось в монофизитстве, которое в известном смысле действительно говорило на языке Кирилла. Характерно, что Халкидонские отцы, веру Кирилла, перевели на антиохийский язык Александрийскому богословию ещё со времён Оригена угрожала опасность антропологического минимализма, соблазна растворить, угасить человека в божестве. Этот соблазн угрожал и египетскому монашеству, не столько волевому, сколько созерцательному, не столько закалявшему, сколько отсекавшему волю вовсе. И в этом аскетическом квиетизме позднейшее монофизитство нашло для себя благоприятную почву. Кратко можно так сказать. Христологические споры начинаются с столкновением двух богословских школ. В действительности это было с столкновением двух религиозно-антропологических идеалов. Халкидонским собором кончается история православного александринизма и православного антиахинизма. И начинается новая богословская эпоха, эпоха византийского богословия. И в нем притворяется в целостный синтез многообразное предание прошлого как и в эпоху орианских смут, церковное решение предворяет богословский синтез. Как никейским собором только открываются триеческие споры, так и теперь Халкидонский собор открывает, а не замыкает христологический период в богословии. Страница 8. О Халкидонском вероопределении также спорят, как спорили о Никейском символе. Это только темы для богословия, и правило веры должно раскрыться в творческий и умозрительный богословский синтез. Третьи христологические споры V века начались по случайному поводу из частного вопроса об имени Богородицы. Теотонос но сразу раскрылись широкие богословские перспективы и выдвинулся общий вопрос о смысле восточного антихийского богословия. От обличения Нестория естественно было перейти к критике и разбору христологических воззрений его предшественников и учителей Феодора и Диодора. Это сделал уже святой Кирилл сразу после Эфесского собора. И осуждение Феодора, Ивы и блаженного Феодарита на пятом Вселенском соборе было вполне логичным, хотя и трагическим богословским эпилогом к осуждению Нестория в Эфесе. Несторий не был ни крупным, ни самостоятельным мыслителем, даже не был собственным богословом. Только внешние исторические обстоятельства выдвинули его в центр богословского движения. Больше всего тот факт, что он был Константинопольским архиепископом, поэтому его слова, в особенности, звучали со властью и были всюду слышны. Всё значение его богословских выступлений состояло в том, что он был типическим и односторонним антиохийцем. И в несторианских спорах речь шла не столько о самом Настерии, сколько именно об антиохийском богословии вообще. Так поняли святого Кирилла Восточный. А чудо все трагедии Эфесского собора. Практически вопрос сразу получил парадоксальную постановку. Предстояло решить, прав ли святой Кирилл в своей критике восточного богословия. И опыт показал, что он был прав, как бы ни были спорны его собственные богословские тезисы, которые он отстаивал с запальчивостью и в раздражении. Святой Кирилл верно угадал имманентные опасности антиохийского богословия и указал на его пределы, за которыми начинается не только сомнительное православие, но и прямое заблуждение и ересь. С основанием святой Кирилл видел предтечу на истории уже в Диодоре Тарском. Этого Диодора учеником был Несторий. При жизни Диодора не касались подозрения в борьбе с иранством, с омиями и аномиями. Он был ревностным защитником веры. Он был близок к Патакейцам, в особенности к Василию Великому, и после II Вселенского собора был избран свидетелем веры для Восточного диоцеза. Только в разгар нестарианских споров возник вопрос о православии Диодора. Впрочем, он никогда не был осуждаем на православных соборах. Его анафематствовали только монофизиты. Судить о богословии Диодора приходится по отрывкам. От его громадного литературного наследия до нас дошли только скудные остатки, в частности из его книг «Против синусиастов», страница девятая. И однако с уверенностью можно сказать, что в своей борьбе с синусиастами Диатор заходил слишком далеко. Он не только подчеркивал совершенство, то есть полноту человечества во Христе, он резко различал и обособлял во Христе Сына Божия и Сына Давидова, в котором Сын Божий обитал, как в храме. Поэтому он считал невозможным говорить о двух рождениях Слова. Бог Слово не претерпел двух рождений, одно прежде веков, а другое напоследок. Но от отца он родился по естеству, а того, кто рождён от Марии, он уготовал себе в храм. Бог Слово не рождался от Марии. От Марии родился только человек, подобный нам. И человек, рождённый от Марии по благодати, стал сыном. Совершенно прежде веков сын воспринял совершенного от Давида, сын Божий сына Давидова. Для плоти, которая от нас достаточно усыновление, славы и бессмертия по благодати, потому что она стала храмом Бога Слова. Диодор отрицает, будто вводить двоеницу сынов, сын Божий один, а воспринятый им плоть или человек есть его храм и обитель. Здесь важны не столько отдельные слова ичения, характерен сам и стиль и внутренние тенденции мысли. И в изображении Диодора Лг Иисуса Христа несомненно двоился. Он признавал, если не двух сынов, то во всяком случае двух субъектов. Из всех посылок Диодора естественно было сделать дальнейшие выводы. Их издел Феодор Мунсуестивский с со соственной ему рассудочной прямотой. Феодор видит во Христе прежде всего совершенного человека, рождённого от Марии. И о нём мы знаем, что он соединён с Богом. Как можно мыслить это соединение? Феодор определяет его обычно как вселение Слова, как связь или соотношение И ему кажется, что нельзя понимать буквально слово плоть бысть. И выбыло бы отчуждением от его естества и низведением его к низшим существам. Стал, по мнению Феодора, может означать только казался. Поскольку казалось или являлось слово соделалось плотью. Слово обитало во Иисусе, как в сыне. О с н и о И притом нельзя допустить, что обитало существенно. Это значило бы беспредельно вмещать в тесные вещественные пределы, что нелепо и противоречит божественному везде присутствию. И по той же причине нельзя допустить вселение и обитание по действенной силе или энергии божества. Ибо и силу Божию нельзя вместить в замкнутом пространстве. Возможно, по мнению Феодора, допускают только некоторые частичные вселения. О подобном вселении часто свидетельствует Писание, говоря, что Бог живет или ходит в избранниках Своих. Это честь, которую Бог уделяет стремящимся к Нему по своему к Ним благоволению. Страница 10. Только о таком единении по благоволению можно говорить и по отношению ко Христу. И Феодор не скрывает, что таким образом Христос вдвигается в ряд праведников, пророков, апостолов, святых мужей. Впрочем, на первое и высшее, на особое и несравнимое место. Ибо во Христе открылась полнота Божия благоволения, и потому единство человеческой природы со Словом было полным, совершенным и нераздельным. обитая его и Иисусе, Слово соединилось с собою всего воспринятого им всецело, говорил Феодор. Это единство Феодор называет единством Лица. Однако при этом он имеет в виду только неразделимое единство воли, действия, господства, владычества, достоинства, власти. И сильнее этого и не бывает связи, замечает Феодор. Но это единство по благоволению, по единству воли. И единение в силу и в виду заслуг Иисуса. Праводно начинается это единение с самого зачатия Иисуса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 И в этом ему содействовал дух своими нравственными влияниями, озаряя его и укрепляя волю, чтобы умишлять воплоти грех, укрощать её похоти с лёгкою и благородною силой. Это было неизбежно, оказалось Феодору, раз Христос был действительным человеком. В воскресении он помазывается по благоволению, но только в смерти достигает совершенной непорочности и неизменяемости в помысленях нужно заметить, что Феодор предполагал, чтобы божество отделилось от Христа во время смерти, так как оно не могло испытывать смерти. Совершенно ясно, что Феодор резко различает двух субъектов. Любопытно, что он сравнивает двойство природы в богочеловеческом единстве с брачным сопряжением мужа и жены в плоть единую. Иисус Евангелие. Есть для Феодора только человек в нравственной покорности и согласии, соединённый со словом и соединённый словом с собою. Иначе сказать, усыновлённый Богу человек. Отсюда понятно, почему Феодор с негодованием отрицал, что можно называть Марию Богородицей. Безумие говорить, что Бог родился от девы, говорил он. Родился от девы тот, кто имеет природу девы а не Бог словом. Родился от Марии тот, кто от семени Давидова, родился от жены не Бог словом, но тот, кто был образован в ней силой Святого Духа. Вне собственном, метафорическом смысле можно называть Марию Богородицей, как можно называть её и человеком-родицей. Страница 11. По природе она родила человеком, но Бог был в рождённом ею человеке. И был так, как не был никогда ни в ком другом. Совершенно ясно, что под единством лица Феодор разумел только полноту обоженного, облагодатствованного человека. Совершенную природу нельзя мыслить без личной, полагал он. Следовательно, поскольку человечество во Христе полно, у него было и человеческое лицо. Вместе с тем и природа слова не без лично. Но в воплощении устанавливается единство согласия и общения чести. В этом смысле некое новое единство лица. Не трудно разгадать антропологический замысел Феодора. Он верил, что человек создан для того, чтобы стремиться к бесстрастию и неизменяемости. Во Христе он видел первый пример осуществлённого человеческого призвания и назначения. Человек в подвиге достиг Бога сыновства, при содействии Божьим, по благоволению и по благодати. Бог соединил его с Собою, дал ему всякое первенство, дал ему имя превыше всякого имени. Он вознесся и сидит одесную Отца и есть превыше всего. И Бог благоволит все совершать через него, и суд, и испытание всего мира, и свое собственное пришествие». У Феодора всё ударение сосредоточено на человеческом подвиге. Бог лишь помазует и венчает человеческую свободу. Очень характерно, что при жизни Феодора на Востоке, по-видимому, никто не обвинял в ереси. Он умер в мире, о нём вспоминали с благоговением. Имя его было весьма славно на Востоке, весьма удивлялись его сочинениям, замечает святой Кирилл. И его нападение на Феодора было встречено на Востоке с бурным негодованием. Это свидетельствовало о том, насколько соответствует тип Феодорова богословия религиозным идеалам восточных. И решающее значение имеют, конечно, не отдельные неточные выражения Феодора, они совсем не были обмовками. У Феодора была тщательно продуманная система. Над своей главной книгой о воплощении он работал много лет. Нельзя думать, что Феодора соблазнила неточность его богословского языка. Он исходил из твёрдого сотериологического упования из определённого религиозного идеала. Это была редукцио ад абсурду антропологического максимализма, саморазблачение аскетического гуманизма. Снисходительность восточных свидетельствовала о их пристрастиях, о смутности восточного сотериологического сознания. 4. До своего осуждения в офисе Несторий не приводил своих богословских воззрений в систему. Он был проповедником, часто и много говорил. У него был несомненный дар слова, но как проповедник он был скорее демагогом, чем учителем. Злоупотреблял риторическими эффектами. Страница 12. Мы имеем возможность судить о его ранних проповеднических опытах. На истории раскрывает в них устоявшееся богословское мировоззрение, сожжевшее в антиохийской атмосфере. Он продолжает богословское дело Феодором, но только впоследствии, в годы изгнания, в годы Горького, но не раскаянного, а скорее оскорблённого раздумья над своей трагической судьбой, он делает попытку высказаться, если не систематически, то принципиально. Это его знаменитая книга Героклида. De Gourtā Heraclidis, сравнительно недавно открытая в сирийском переводе. Скорее апологитический памфлет, нежели богословское исповедание. Эта поздняя исповедь показывает, что он в истории не изменился и под отлучением. Он весь в полемике с Кирилом и ефесскими отцами. И по этой книге всего легче понять Несторию, и понять не только догматическую, но и историческую правоту Кирилла. Существо дело, конечно, не в споре об имени, Богородице, но в основных христологических предпосылках Нестория. Он продолжает Феодором, и, можно сказать, досказывает его мысли. Основное понятие Нестория – это понятие «лица» – «просопон». Во-первых, естественное лицо – принцип личности индивидуальности. Термин, по-видимому, принадлежал самому Несторию. Просопон фисикон. Всегда совершенная природа самодостаточна, имеет в себе достаточно оснований для существования и устойчивости. Есть и индивидум. В этом Несторий был последовательным аристотеликом, только конкретный индивидуальный реальна в его глазах, общее и родовое аристотелевская вторая сущность. Для него есть только отвлечённое понятие. Отсюда настояри заключает, что в Христе и божество, и человечество существовали каждый в своих свойствах, в своей ипостаси и в своей сущности. И человечество в Христе настолько полно, что могло жить и развиваться само о себе. Таким образом, две природы для настояри означала практически два лица. И во вторых лицо соединения, единое лицо Христа. Una persona, unigenity. Весь смысл учения Нестория в том, как определяет он отношение этих понятий и обозначаемых ими фактов реальности. Несторий разделяет в Христе две природы, соединяя их в поклонении. Соединяет поклонением потому что природы соединены во Христе. И Настой подчеркивает полноту и нераздельность этого соединения. По мнению Настой, во Христе Бог никогда не действовал помимо человечества. Однако прежде всего это вольное соединение, соединение в любви. И не в том смысле, только что слово волю помилосердию и любви не сходит и воплощается, но в том, что весь смысл воплощения исчерпывается единством воли и действия. Страница 13. Это единство и есть для нас история единства домостроительного лица. Здесь у него как бы восстанавливается архаический смысл понятия лицо, когда оно означало прежде всего юридическое лицо, роль и даже личину, маску. Соединение естественных лиц в домостроительное единство на истории само определяет как некий обмен и взаимообщение, как взаимное пользование образами. Здесь можно вспомнить наш оборот во имя от имени. Лена история характеризуен при этом момент взаимности, принятия и дара. Слово приемлет лицо человека и сообщает человеку своё лицо. Бог воплотился в человеке, говорит наистории, и сделал его лицо своим собственным лицом. Принял на себя лицо виновной природы. В том и состоит безмерность божественного снисхождения, что лицо человека становится своим для Бога, и он даёт человеку своё лицо. Бог пользуется лицом человека, ибо он принял его, и при этом в образе рабском и служебном. Божество пользуется лицом человечеством, и человечество лицом божества. И в этом смысле мы говорим о единстве лица для обоих, некая симметрия природы. Пользование значит здесь усвоение. В этом смысле можно говорить о вселении божества в восприятие человечества. Можно говорить о человеческой природе во Христе как о борудии божества, как о богоносной. Ибо во Христе мы созерцаем и исповедуем Бога. Это домостроительное единство для истории. Есть единство развивающееся. Совершенному соединению предшествует время подвига и борьбы когда у помазанника нет ещё права на наследие и господство, когда страсти ещё не побеждены, их противоборство ещё не разрешилось, и Христос ещё не творит чудес, не имеет власти учить, но только повинуется и исполняет заповеди. Только после искушения в пустыне и крещения Иоаннова, возвысившись душою к Богу, согласовании своей воли с Его волей, Христос получает власть и силу, так как Он победил и восторжествовал во всем. Он получил в награду за свою победу власть проповедовать и возвещать благовестие Царствия Небесного иначе сказать, когда он закончил подвиг собственного совершенствования среди всяких искушений. Он действует ради нас и трудится, чтобы избавить нас от засилья тирана, ибо ему мало было его собственной победы. Есть несомненная правда в этом внимании на история к человеческой действительности во Христе, но она искажается односторонним максималистическим ударением. На истории почти что ничего не видит, кроме человеческого подвига во Христе, которым привлекается благоволение Божие. Демостративное единство Лица на истории обозначает именем Христа, Сына Господа. Это имена, указывающие на соединение на две природы в отличие от имён отдельных природ. Страница 14 характерно, что наистории отчётливо противопоставляет имена Бог Слово и Христос. Их нельзя смешивать, это означало бы смешивать и самые природы. Совершенно ясно, что наистории больше всего стремится отстранить мысль о божестве Слова, как о начале или средоточии единства. Отсюда решительное отрицание взаимообщения свойств. Если ты прочтёшь весь Новый Завет, Ты не найдешь там, чтобы смерть приписывалась Богу-Слову, но Христу, Господу или Сыну. Настоль утверждает здесь нечто большее, чем только неслиянность природ, между которыми, соответственно, распределимы определения, действия и свойства. Он подчеркивает различия субъектов до и после воплощения. И Христа избегает называть словом воплощенным, но ограничивается именем Петра и Еммануила «С нами Бог». Отрицание имени Богородица с необходимостью следовало из предпосылок Нестория. И этому имени он противопоставлял имя Христо-Родица, Христо-Тонос, как указующее на лицо соединение, и имя Человека-Родица, как указующее природу, по которой Мария – Мать и Иисуса. И еще Теодохос богоприимная, поскольку Мария родила того, в ком Бог. С нами Бог, храм Божества. В этом смысле можно назвать её и Богородицей, матерью Бога по проявлению, так как Бог явился в сыне Марии, сошёл с небес и воплотился, но не родился от Марии. Было бы неверно возводить Все эти неточности и ошибки Настория к неясности его богословского и экзегетического языка, к неотчётливости его богословских понятий, то есть к смешению общих и конкретных имён. Заблуждение Настория проистекало прежде всего из его антропологических предпосылок, из ошибочного видения и восприятия Христова лика. В этом он повторяет Феодором. В его рассуждениях есть своя последовательность. В Евангелии повествуется о том, кто родился, обитал среди людей, пострадал от них. Но ведь всё это может быть сказано только о человеке. Насторик как бы соблазнялся евангельским реализмом. Он отказывался видеть в историческом Христе Бога-Слово, хотя бы и с оговоркой, воплощённое слово. И вот для него это означало приписывать Богу человеческое рождение, изменчивость, страдательность, смертность и саму смерть. То есть допустить некое приложение и применение божества. Бог не может быть субъектом истории, и нельзя считать Богом того, кто был младенцем, был распят, умер и в истории относил евангельскую историю ко Христу, однако с оговоркой, что слово не есть субъект для сказуемого по человечеству. Так оказывалось, что таким субъектом в действительности может быть только человеческое лицо, именно лицо или личность, а не природа, ибо безличная природа для истории есть нечто призрачное, кажущееся, только мысленное, но не действительное, несуществующее страница 15. Это значит, действующее лицо Евангелия для истории есть Еммануил. С нами Бог или Христос, богоприимное человеческое лицо, сын, чьё соединение с сыном. Иначе сказать, спаситель для истории человек или спасителем был человек, хотя и соединён с Богом. Единство евангельской истории распадается на два параллельных или симметрических ряда, хотя и неразрывно сопряжённых. Каждый ряд замкнут в себе, как бы самодостаточен. Отсюда напрашивались сотериологические выводы. Спасение для нас истории исчерпывалось моральным, волевым, а не онтологическим соединением человечества с Богом, своеобразным нравственным согласованием человека с Богом. И об обожении как религиозном идеале на истории не мог и не решался говорить. Не случайно в его сотериологии так подчёркнуты юридические мотивы, заместительная жертва, так антропологический максимализм разрешался сотериологическим минимализмом. Эн антио докетизм, обратный докетизм. 5. На ересь Нестория церковь ответила устами святого Кирилла Александрийского и ответила прежде всего ярким и горячим сотериологическим исповеданием, в котором смирение соединялось с дерзновением упований. Вселенский собор в Фесе не утвердил никакого однозначного вероопределения. Он ограничился ссылкой на предание и на никейский символ. Правда, собор принял и одобрил полемические послания и главы Кирилла Однако вряд ли в догматическом или вероопределительном, скорее, в запретительном, агонистическом смысле. И это связано прежде всего с самой формой кирилловских глав. Это были анафематизмы, вероопределения от противного. И кроме того, эти главы Кирилла сразу оказались причиной разделения, предметом спора собравшиеся в Афиси отцы раскололись. Правда, Вселенским собором в строгом смысле слова был только собор Кирилла и Мелфона, а собор или соборик восточных был только отступническим соборищем. Однако догматические деяния Эфесского собора закончились только с воссоединением восточных. Изменитая формула единения 433 года и есть строго говоря догматический итог и эпилог собора. Эту формулу составлено на антиохийском богословском языке, как последствие их Халкидонское вероопределение. Тем яснее видна здесь грань между православием и несторианством. Вот текст этого исповедания. И исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек, из души разумной и тела, что он рождён прежде всего от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и спасения нашего от Марии Девы по человечеству, что он единосущен Отцу по божеству, и единосущен нам по человечеству, ибо совершилось соединение двух естеств. По Сему исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Ввиду такого неслитного соединения мы исповедуем святую Деву Богородицу, ибо Бог Слово воплотился и вочеловечился, и в самом зачатии соединил с собою храм от неё воспринятый. Мы знаем, что богословы одни из евангельских и апостольских речений считают общими, как относящиеся к единому лицу. Другие же различают, как относящиеся к двум естествам, богоприличные относят к божеству Христа, уничижительные к его человечеству. Страница 16. Эта формула была предложена восточными, кстати сказать, еще в 431 году, на их соборике. Теперь ее приемлет Святой Кирилл. Именно она переработана позже в халкидонский Орос. Формально она напоминает определение на истории. Однако это только словесное сходство. В самом построении этого вероизложения чувствуется иная мысль, нежели у Феодора и Настория. И прежде всего, признание единого субъекта, единого Бога человеческого лика. Господь рождается от Отца и он же от Девы напоследок дней сих. И мы этого не хотел ни признать, ни сказать Насторий. От предания и от правила веры он отклонялся не тогда, когда говорил о двух естествах, но когда разделял двух субъектов, различал два антологических центра отношений во Христе. И затем в формуле единения началом единства прямо исповедуется божество слова. Правда, в этом только воспроизводится логическая схема никейского символа, не исключавшая разных толкований. Должна прибавить сама по себе формула единения не исчерпывает вопроса. Она предполагает определение терминов и требует богословского комментария. В известном смысле тоже нужно сказать и о Халкидонском орасие. Вообще последнюю убедительность вере определённые формулы получают только в живом и связанном богословском истолковании. Так никейский символ раскрылся в богословии Афанасия и ещё более в кападокийском богословии. Именно поэтому богословские системы получают большой догматический авторитет. Отсюда постоянные ссылки соборов на атические свидетельства, на веру отцов. И вот христологическим учителем остался навсегда прежде всего святой Кирилл, а то, что писал против него и против его глав, влаженный Феодорит, было осуждено и отвергнуто на пятом Вселенском соборе. Характерно, что при воссоединении с восточными святой Кирилл не отказался от своих глав, как того прежде всего требовали на Востоке, а восточные на этом не стали дальше настаивать. Страница 17. И потому, можно сказать, с самого начала главы Кирилла оказались богословским объяснением согласительного исповедания. 6. На востоке соглашение 433 года было не сразу принято и не всеми. Многие примирились только под натиском светской власти. Непокорные были не сложены. Однако смятение не прекращалось. Восточные видели в соглашении 433 года отречение Кирилла, но Кирилл понимал его иначе. И не только не отказывался от своих глав, но, напротив, распространял свою резкую критику на все богословие Востока. Соблазн о Кирилле был на Востоке еще сильнее, чем прямое сочувствие Несторию. И от Кирилла защищали здесь не столько Нестория, сколько Феодора и Диодора убежищем непримиримых антиохийцев становится на время Едесса, где Равул в 435 году сменил на епископской кафедре известный Ива, осуждённый впоследствии на пятом Вселенском соборе за письмо к Марию Персу. Едисса была больше связана с Персией, чем с эллинским миром. Из Персии сюда переселился преподобный Ефрем Сирин около 365 года и здесь основал свою знаменитую школу. Её так и называли школа персов. Только после преподобного Ефрема в Одессе усиливается греческое влияние, влияние Антиохии прежде всего, переводов греческих отцов, агиографов и аскетов. И в начале V века в Одессе уже благословствуют именно по Феодору и Диодору. Вероятно, поэтому едская школа была временно закрыта при Равули. При Иве она была вновь открыта. Однако очень скоро в школьном братстве начался раскол. И в 457 году непримиримые вместе с начальником школы Нарзаем должны были выселиться за персидский рубеж. А в 489 году едской школа была совсем закрыта по требованию императора Зенона. Нрзеи переселился в Нисибин и здесь основал школу по образцу едской. В эти годы персидская церковь окончательно отрывается от византии и замыкается в местных преданиях. Антиохийское богословие становится с этих пор национальным или вернее государственным исповеданием персидских христиан и Новосибирская школа становится духовным центром этой настерианской церкви. Впрочем, вернее говорить не о настерианстве, но о вере Феодора и Диодора. Настерианская церковь есть в действительности церковь Феодора Монсустийского. Именно Феодор был в Сира Персидской церкви арццем и учителем по преимуществу. Всё на стериенской богословии есть только покорный комментарий к его творениям, как объяснял веру святой друг Божии, блаженный Марфий Феодор, епископ и толкователь святых книг. В греческом богословии антиохийская традиция рано прерывается, страница 18. В сирийском она получает новый смысл, разгречивается, становится более семитческой. Сирийские богословы чуждались философии калинкского новождения, Историческое богословие Феодора было единственным видом эллинизма, приемлемым для семитического вкуса. Именно потому, что и для Феодора богословие было скорее филологией, но не философией. И есть известное внутреннее сродство между историко-грамматическим методом антиохийцев и раввинистической экзогетикой Востока. Для сирийского богословия очень характерна своеобразная экзогетическая схоластика, отчасти напоминающая Талмуд. Сирийское богословие было школьным богословием, в строгом смысле слова. С этим связано руководящее влияние богословской школы. Несибинская школа очень быстро достигла расцвета. Уже Кассиадор около 535 года указывал на нее как на образцовое христианское училище, на еду с Александрийской дедоскалией. До нас дошёл устав школы от 496 года, но в нём не трудно распознать черты более древнего и традиционного строя. Несибирская школа была типичной симитской школой, всего более по строю она напоминает еврейские раввинские школы. Прежде всего, это не только школа, но и общежитие. Все живут вместе, по келим в школьном доме. Все образуют единое братство и старшие, и молодые. Окончившие курс их называли исследователями, остаются в общежитии. Но это не монастырь. Кто ищет строгой жизни, говорит устав, пусть идёт он в монастырь или в пустыню. Единственным предметом преподавания было Писание. Курс был трёхлетним. Начинали с Ветхого Завета и изучали его все 3 года. Только в последний год изучали и Новый. Текст читали, списывали, а затем следовало толкование. Один из учителей, учитель произношения, преподавал сирийскую масору, то есть вокализацию текста и диакритические знаки. Другой учитель чтения обучал богослужебному чтению и пению, хары вместе с чтением. Главный учитель или рабань назывался толкователем. В своём преподавании он был связан с школьным преданием. Таким преданием в Одессии сперва считали творение преподобного Ефрема, но очень скоро толковником по преимуществу был признан Феадор. В Несибине его считали единственным авторитетом. Несибинский устав в особенности предостерегал от умозрения и насказаний. В конце VI века Генана из Адиабены, ставшего главой Несибинской школы в 572 году, сделал попытку заменить Феодора Златоустом. Это вызвало бурный протест. Кроме того, Генаном пользовался и насказанием. Строгие монастыряне считали его нечестивым ередеистом. Иные подозревали его в манихействе. Его учение о наследственном первородном грехе казалось фатализмом. Страница 19. При поддержке персидских властей Генана сумел сохранить за собой правление школы. Он составил для неё новый устав 590 года, но половина учеников разбежались. Другие школы остались верны традиции в Селевкии или к Тезифони в Арбелах, во многих монастырях Собор 585 года строго осудил и запретил толкование Геннаны и подтвердил при этом, что единственным и окончательным мерилом истины во всех вопросах надлежит считать суждение блаженного Мар Феодора. Так, сирийское богословие сознательно останавливалось на начале V века, замыкалось в архаистических школьных формулах, которые от времени ссохлись и окоченели творческой энергии находила себе выход разве в псевдословиях. В внутреннем движении в настоярианском богословии не было и не могло быть. Настояряне отвергали пытливость мысли. В Сирии много занимались Аристотелем, его переводили и объясняли. Именно через сирийские посвество восприняли Аристотеля арабы и перенесли его впоследствии на средневековый запад но нестерианское богословие с этим сирийским аристотелизмом даже и не соприкасалось. В Несибинском уставе есть очень характерный запрет ученикам жить вместе с врачами, чтобы не изучались в одном месте книги мирской мудрости и книги святости. Именно врачи или натуралисты и занимались в серии Аристотелем. Нестерианские богословы избегали умозрения. Но это не спасало их от рационализма. Они впадали в рассудочность, в законничество. В известном смысле это был возврат к орхоическому иудеохристианству. Таков исторический конец и тупик антиохийского богословия. Седьмое. И в Египте далеко не все считали соглашение с восточными окончательным или даже только обязательным. После смерти святого Кирилла сразу сказалось стремление отменить деяние 433 года. Так началось монофизическое движение. Это не было возрождением аполинаризма. Монофизическая формула идёт от Аполлинария, но совсем не признание одной или единой природы было существенным и основным учением Аполлинария. Аполлинаризм есть учение о человеческой неполноте во Христе. Не всё человеческое воспринято Богом словом. Монофизиты говорили не об этой неполноте, но о таком изменении всего человеческого в постстасном единстве с Богом Словом, при котором утрачивается соизмеримость единой сущью человеческого во Христе с общей человеческой природой. Вопрос стоялся теперь не о человеческом составе, но именно об образе соединения. Однако известная психологическая близость между аполинаризмом и монофизитством есть. Именно в общем для них антропологическом минимализме эти основные черты монофизического движения ясно сказываются уже в деле Евтихея, страница 20. Евтихий совсем не был богословом и своего учения не имел. Он говорил об одной природе, потому что так учили Афанасий и Кирилл. Поэтому считали невозможным говорить о двух природах после соединения, то есть в самом богочеловеческом единстве но не в этом истрии его мыслей. И для отца в 448 году решающим был отказ Евтихия исповедовать Христа единосущным нам по человечеству. Евтихий не доумевал, как может быть тело Господа и Бога нашего единосущным нам. Он различал тело человека и человеческое тело и соглашался, что тело Христа есть нечто человеческое, и он воплотился от Девы но тело его не есть тело человека. Евтихий боится признанием человеческого единосущия приравнять слишком приблизить Христа к простым людям, ведь он есть Бог. Но в его упорстве чувствуется нечто большее, чувствуется затаённая мысль о несоизмеримости Христа с людьми и по человечеству. Современники Евтихия называли это докетизмом. И действительно, Евтихи говорил в сущности как бы так: о человеческом во Христе можно говорить только в особом и непрямом смысле. Впрочем, это была скорее неясность видения, чем неясность мысли. Евтихи видел во Христе всё слишком преображённым, изменённым иным. В этом видении источник подлинного монофизитства Осуждение Евтихия на постоянном соборе 448 года произвело сильное впечатление во всём мире. Евтихий апеллировал в Рим и в Равенну, вероятно, и в Александрию. Во всяком случае Диоскор принял его в общение и отменил решение Константинопольского собора. Император был на стороне Евтихия и по его настоянию созвал Великий собор. Собор открылся 1 августа 449 года в Эфесе. Председательствовал на нём Диоскор. Собор оказался разбойничьим. Диоскор держал себя как восточный деспот, как фараон. Неистовствовали восточные монахи из-у-веры. Догматическими вопросами собор не занимался. Он весь был в личных счетах. Евтихи был восстановлен а все державшиеся соглашения 433 года и говорившие о двух природах были осуждены и многие не зложены флавиан константинопольский и фиодарит прежде всего это было массовое человекоубийство партийная расправа однако решением спора это не было догматических определений разбойничий собор не вынес морального авторитета он не имел он мог влиять только внешним насилием И когда внешние обстоятельства изменились, необходимость нового собора стала очевидной. Он был созван в Никее уже при новом императоре Маркиане, но открылся в Халкидоне 8 октября 451 года. Это и был новый четвёртый Вселенский собор, закрепивший в своём знаменитом вероисподелении о расе догматические итоги против ностерианского спора. Страница двадцать первая. Вместе с тем, это определение было предохранением против монофизических двусмысленностей. Ибо выяснилось, что корень и опасность монофизитства в нетрезвости мысли и неясности богословского видения. Это была ересь воображения, скорее, нежели заблуждение мысли. Потому и преодолеть ее можно было только в богословской трезвости, в четкости вероопределений. Восьмое. К собору 449 года папа Лев прислал свое знаменитое послание «Толмус», адресованное Флавиану Константинопольскому. На разбойничьем соборе оно было замолчено. В Халкидонии оно было принято с утешением и восторгом, и принято как исповедание кирилловской веры. Это не было догматическое определение, это было торжественное исповедание. В этом его сила и в этом его ограниченность. Попов говорил на богослужебном, не на богословском языке. Отсюда и художественная пластичность его изложения. Он всегда говорил и писал своеобразной мерной речью. Он рисует яркий образ Бога-человека. И вместе с тем, он почти что замалчивает спорный вопрос, не только не определяет богословских терминов, но попросту их избегает и не употребляет. Философствовать о вере он не любил совсем. Не был богослов